Лава сороковая. «Дыра». У Коди омертвели руки, от которых отхлынула вся кровь. Ноги казались тяжелыми, как стофунтовые мешки цемента. Пусть Дефин ушла десять, самое больше пятнадцать минут назад. Силы быстро покидали Коди, но сделать он ничего не мог, и просто висел, вцепившись скрюченными, сведенными судорогой пальцами, в трубу, а по лицу катился пот. «Помогите!» — крикнул парнишка и немедленно пожалел об этом. Труба опять качнулась, в дыру водопадом полетела земля. «Она меня бросила!» — подумал Коди. «Не вернется! Черт, она, небось, даже не врубилась, что я влип!» «Нет, нет», — поправил он себя, когда паника снова вгрызлась ему в кишки. «Она пошла за помощью. Конечно, она вернется». Оставалось только держаться. Из-за нервного потрясения и обескровленных мышц по плечам полз озноб. А потом Коди услышал нечто такое, от отчего по спине побежали мурашки. Звук был тихим, и сперва он подумал, что это, должно быть, посыпалось на дно земля, но чем дольше слушал, тем больше убеждался, дело обстоит иначе. Звук был таким, словно кто-то, крадучись, торопливо пробирался по воде. Коди затаил дыхание. Шум шел снизу, из темноты. Там что-то двигалось. «Локет, ты там?» От крика Коди чуть не разжал пальцы. Он поднял голову и разглядел, что над дырой кто-то склонился. «Да, здесь!» — вспыхнул карманный фонарик. По провалу зашарил луч света. «Что, мужик, на этот раз ты угодил в глубокую дыру, да?» В голосе звучал мексиканский акцент. Коди знал этот голос, преследовавший его во сне издевками. Однако спросил, кто здесь? Рик «Рикхурадо, субье намиго». — прозвучал саргастический ответ. «Твой добрый друг! У нас веревка! Держи! Кто еще с тобой? Еще одна твоя хорошая подружка!» — сказал Рик, и Коди понял, о ком идет речь. Свой 038 Рик положил на крыльцо. Дефин из любопытства потянулась к нему, но Рик сказал «Лучше не трогай, а то будет в тебе дырка!» И она кивнула и убрала руку. Рик поискал, за что бы зацепить веревку, и волей-неволей остановился на белых кованых перилах крыльца. Привес недостаточно длина», — сказала Дефин, измерив взглядом расстояние от того места, где Рик привязывал веревку до дыры. «Нехватка составит три фута». «Что ж поделаешь, придется обойтись тем, что есть». Паренек размотал веревку, вернулся к дверному проему и остановился на пороге. «Веревка пошла!» — крикнул он, сбрасывая ее вниз. Направив луч фонарика в провал, он увидел, что Дефин права. Конец веревки болтался в трех футах над вцепившимися в трубу пальцами Коди. Коди посмотрел на веревку. Три фута никогда еще не казались таким большим расстоянием. Он попытался подтянуться... но отбитые ребра опять прострелила боль, а труба со скрипом зашаталась. Крикнув «Не достаю!», он опять повис, чувствуя, что руки у него сейчас оторвутся. В луче фонарика стали видны ручейки серой слизи, которые сползали по стенам дыры и капали вниз, в темноту. Рик понял, что надо делать. Он спокойно сказал «Будь оно все проклято!» и подал фонарик Дефин. «Держи, свети на него, понятно?» Она кивнула. Рик ухватился за веревку, спустил ноги в дыру и пополз вниз. Он повис в нескольких дюймах над трубой, не желая наваливаться на нее своей тяжестью. Труба так вибрировала, что Рик догадался. Несколько лишних фунтов, и штуковина отломается от стены. «Локет», — сказал он. «Ближе мне не подобраться, тебе придется дотянуться до моих ног». «Не выйдет, мужик, устал, не смогу». Коди мог только висеть без движения. Он боялся, что если еще хоть раз качнет трубу, то она сломается или подведут скользкие ладони. «О, Господи, мои руки! Не пудри мозги, хватайся за ноги и точка!» Подошвы башмаков Рика находились примерно в пяти дюймах над тем местом, где Коди держался за трубу. Коди понимал, что единственный выход — сделать так, как сказал президент Гремучек. Но силы быстро убывали, а напряжение казалось чудовищным. Спины и мышцы превратились в холодные пласты сплошного страдания. По грудной клетке растекалась колющая боль. «Тянись!» — велел себе паренек — «Тянись и все! Сперва одной рукой, потом другой!» Он потянулся было, и его решимость рухнула, как сырой картон. Паренек крепче стиснул пальцы, но даже такое незначительное движение заставило трубу задрожать и застонать. Внутри у Коди все сжалось и перевернулось. Он подумал «Боюсь до да усеру!» и сказал «Не могу!» Бицепсы Рика вздулись. Он был готов к тому, что тяжесть локита вот-вот рванет его вниз. «Давай-давай, крутой гринго!» — подразнил он. «Что сейчас мамочку начнешь звать?» Локет не ответил. Рик почувствовал, что парень сдался. «Эй, я с тобой разговариваю, кретин! Отвечай!» Несколько секунд молчания, потом «Сдаюсь!» «Я тебе сдамся по жопе, деревенщина! Может, я должен бросить тебя тут, внизу, и забыть, а, говнотряс?» «Может, и должен!» Коди опять услышал внизу быстрый топоток. Он с бешено колотящимся сердцем попытался раскочегарить мышцы для новой попытки, но рассудок подсказал ему, что стоит шелохнуться, и труба рухнет. «Мужик, да моя сеструха храбрей тебя! И бабка!» «Рассуждения Рика были таковы, девками можно взбесить Коди настолько, что он дотянется. Если б я знал, что ты такая баба, давным-давно накрутил бы тебе хвоста». «Заткнись!» — прохрипел Коди. «Почти созрел», — подумал Рик, и сказал первое, что пришло в голову. «Говорил же я, сеструхи, что ты не стоишь и дерьмоящей ящерицы». «А? Что там насчет сестры?» Рик немедленно воспрянул духом. «Ага, Миранда расспрашивала про тебя. Кто ты и все такое? Она-то думала, ты правильный парень, просто правильный». «Она так сказала?» «Ага», — Рик счел эту ложь необходимой. «Ты, мужик, себе голову-то не забивай, ей нужны очки». «Она смазливенькая», — сказал Коди, — «клевая телка». В любое другое время за такое замечание Коди схлопотал бы в зубы, однако сейчас Рик видел в этом возможность снять Коди с трубы. Что, неровно дышишь к моей сестренке, а? Ага, похоже так. Хочешь еще ее увидеть? Вылезай, только если не подтянешься, ничего не выйдет. Не могу, мужик, я в Ауте. Вот что я сейчас сделаю, сказал Рик. «Спущусь еще немного и поставлю ногу на трубу. По моим прикидкам эта железяка разломится пополам, и ты, стало быть, либо хватаешься за меня, либо летишь вниз, ясно?» «Нет, погоди, мужик, я не готов». «Готов, готов», — сказал ему Рик, спустился по веревке еще на одну ладонь и для начала поставил на трубу правую ногу. Труба бурно отреагировала на новую нагрузку. Она сильно затряслась и начала прогибаться внутрь. Рик крикнул «Цепляйся!». Лицо Коди в луче фонарика блестело от пота. Он стиснул зубы и почувствовал, что труба колышется, готовая рухнуть. Сейчас или никогда. Пальцы не хотели разжиматься. В глаз Коди скатилась бисеринка пота, и паренек зажмурился. Рик поставил на трубу вторую ступню и перенес тяжесть своего тела на ноги. Но «Ну, подстегнул он, когда труба начала отрываться от стены, и вниз дождем посыпались земля и камни. «Ах ты, сука!» — крикнул Коди, и пальцы правой руки разжались. Он повис на одной руке, а правой потянулся к щиколотке Рика Хурадо. Мышцы заныли от сильнейшей боли. Коди ухватился, крепко сжал пальцы, и вдруг труба прогнулась, вырвалась из стены и в земляном ливне полетела вниз. Рик, обжигая ладони, скользнул по веревке вниз до предела и намертво вцепился в нее. Теперь вся тяжесть приходилась на предплечье и плечи, поскольку Коди держался за одну лодыжку Рика и пытался поймать вторую, Ребята качались между покрытых слизью стен. Раздался приглушенный треск. Это еще пятнадцатью футами ниже ударилась о землю труба. Коди поймал левую ногу Рика и подтянулся к его талии. Рик услышал, как затрещала под двойной тяжестью веревка. Если бы перила наверху обломились, обоим пришлось бы долго падать, и вместе с висящим на нем Коди подтянулся на пару футов. На руках вздулись мышцы и вены, в ушах зашумело. Потом Коди ухватился за конец веревки, и Рику стало немного полегче. «Вылезайте — Вылезайте! — крикнула Дефин. «Вылезайте — Вылезайте! Рик полез вверх, перехватывая веревку руками. Башмаки срывались, оскальзываясь на медленно стекавшей по стене слизи. Коти попытался последовать его примеру, преодолел примерно четыре фута, и тут руки отказались ему служить. Он повис, а Рик вскарабкался наверх, подтянулся и перевалился через порог дома. «Вытащи его!» — сказала Дефин и сделала попытку свободной рукой вытянуть веревку. Другой рукой она держала Коти в луче фонарика. «Скорее!» Настойчивость в ее голосе заставила лежавшего на животе Рика подняться и заглянуть за край дыры. Шестью футами ниже Коди по стене что-то поднималось. Седой человек, который отворачивался от света, погрузив руки в слизь и землю, он без труда, словно альпинист, преодолевал подъем. Коди его не видел, он щурился на пыльный луч. «Давай, мужик, помоги!» Уперевшись ногой в порог, Рик обеими руками ухватился за веревку и начал тянуть. Он сам был едва жив, а Локид висел как мешок. Коди поднялся еще на 14 дюймов и попытался оттолкнуться от стены, но слизь оказалась слишком густой. Вокруг его левой щиколотки сомкнулась чья-то рука. Парнишка посмотрел вниз и увидел ухмыляющееся лицо кошачьей барыни. Только теперь рот вдовы был полон серебряных иголок, а кожа стала ребой серовато-желтой, как у на солнце дохлой змеи. Она пыталась загородиться парнишкой от света, прижимаясь животом к стене. Глаза кошачьей барыни пылали холодным огнем. Она заговорила, и ее голос напомнил Коди свист бьющего из прорванной трубы пара. «Не спеши, не «Стожество!» Секунды на три Коди оцепенел и за этот промежуток времени понял значение слова «ужас». Она тянула его к себе, все крепче сдавливая холодными пальцами, впиваясь свободной рукой в слизь и землю. Рик лихорадочно дернул веревку, и оцепенение слетело с Коди. Повинуясь инстинкту, он легнул кошачью баранью ногой в лицо — Ощущение было таким Будто он саданул по кирпичу Однако изо рта чудовища Полетела россыпь выбитых иголок Оно слопнул Как ракушка улитки Коди рывком освободил щиколотку И ногу обожгла боль Это ногти кошачьей барыни Прорвали башмак И прошлись по живому В следующую секунду Он уже карабкался наверх Перебирая руками так шустро Будто родился обезьяной А Рик тянул веревку на себя. В результате Коди выбрался из дыры настолько быстро, что налетел на дефин и сбил ее с ног. Фонарик покатился по крыльцу. Не вставая на ноги, Коди поскорее отполз от дыры, а Рик отпустил веревку и отскочил от дверного проема. Он слышал сырое чавканье. Седоволосое существо лезло наверх. «Свет!» — крикнул он. «Давайте свет!» Дефин, у которой звенела в ушах, увидела лежащий у самых ступенек фонарик и поползла за ним. Из дыры по локоть высунулась рука. Металлические ногти вгрызлись в деревянную раму двери, и монстр принялся выбираться наружу. Вторая рука зашарила в воздухе, отыскивая ноги Рика, и парнишка лихорадочно легнул ее. Дефин подняла фонарик и направила на дверь. Луч ударил в сморщенное, поблескивающее лицо твари. С булькающим криком, который, возможно, выражал смесь ярости и боли, она вскинула руку, загораживая глаза. Несмотря на это, тварь была очень близка к тому, чтобы выбраться из дыры целиком. Она напружинила мышцы, качнулась вперед, всем телом плюхнулась на крыльцо, извернулась и кинулась на Рика». И неминуемо схватило бы его, но Коди шагнул вперед и ткнул в лицо кошачьей барыни рукой, на которой вырос лишний металлический палец, ствол пистолета, подобранного им на крыльце. Он выстрелил в упор, и часть челюсти миссис Стернберг провалилась внутрь. Вторая пуля вошла в глаз». Третий заряд снес лоскут мяса с прядью седых волос, обнажив вместо кости узловатую серовато-синюю металлическую поверхность, которая шевелилась, как мешок полный змей. Чудовище разъявило рот, вытянуло шею и вскинуло голову, собираясь отхватить Коде руку с пистолетом. Он выстрелил прямо в пасть, выбив водопад серебряных игл и пробив в затылке дыру, откуда выплеснулась серая жидкость, и отступил, увернувшись от руки, которая метнулась к его коленям. Рик, откатившись к краю крыльца, убрал ноги за пределы досягаемости монстра. Дефин осталась на своем месте рядом с Коди, ровно держа фонарик обеими руками. тело кошачье барыни задрожало подломкое похрустывание начали удлиняться руки и ноги сквозь желтоватую кожу проступил темный чешуйчатый покров хребет твари прогнулся и плоть выросшего на спине горба лопнула вдоль позвоночника. выпустив хвост чудовище нанесло удар по навесу над крыльцом и тут дефин схватила коди за руку и потащила прочь. Теперь конечности кошачьи бараньи стали мускулистыми, похожими на лапы насекомого и покрылись лентами кожистой чешуи. Нелепое тело, лежавшее брюхом на земле, поднялось и скользнуло вперед, оставив слизистый след. Вытянув руку с пистолетом, Коди выстрелил дважды. Одна пуля угодила твари в лицо и вмяла его внутрь, откинув голову назад. Вторая вышибла очередную порцию иголок и выбила нижнюю челюсть из суставов, а потом Коди нажал на курок и боёк ударил по пустому патроннику. Тварь молотила по лучу фонарика, пытаясь ухватить, словно он был твердым. Потом хлестнула хвостом, костяные шипы в злобном неистовстве стегали луч. Единственный глаз на изуродованном мокром лице дергался в глазнице. Рик уже успел перескочить через перила крыльца, а Дефин с Коди пятились по ступенькам от хвоста. Тварь издала высокий шипящий звук, в котором странным образом соединились визг человека и зудение насекомого, отступила к дверному проему и бегом скрылась во мраке дыры. Далеко внизу послышалось основательный бух упавшего тела, а потом звук легкого скольжения, словно краб закапывался в свою нору. — Ушел, — сказала Дефин. У нее перехватило горло. Кусака ушел. «Господи — Господи! — хрипло выговорил Коди. По лицу тек маслянистый пот, и парнишка чувствовал, что близок к обмороку. — Так это был Кусака? — Это творение Кусаки. Все творения — это Кусака. Рик отошел и нагнулся над канавой. В желудке бурлило, но наружу не шло. Коди сказал «Ты в норме?» Рик сплюнул. Слюна на вкус напоминала аккумуляторную кислоту. Ему удалось выговорить «Ага, я таких уродов каждый день вижу, мужик». «А ты нет?» Он выпрямился, вдохнул провонявший горелой резиной воздух и протянул Коди руку. «Пушка, давай сюда». Коди отдал револьвер. Рик вскрыл коробку с запасными пулями и перезарядил барабан. Дефин направила фонарик себе в лицо и глядела на свет, пока не ослепла, потом помахала в луче рукой. «Это фонарик», — объяснил Коди. «Работает от батарейки, как фара в моем моторе». «Я понимаю принцип. Портативный источник питания, да?» «Точно». Она кивнула и снова переключила свое внимание на свет. Теперь она уже привыкла к резкому освещению, но когда впервые увидела его, в доме у Джесси, Тома и Рея, в нем присутствовал пугающий уродливый оттенок, расцветивший лица человека в красками кошмара. Этот жесткий накал очень сильно отличался от мягкого света в культовом доме, Дефин поднесла пальцы к лампочке и почувствовала, как в них проникает колкое тепло. ощущение, на которое человеки, вероятно, обращали мало внимания. «Кусаку прогнала вот это», — сказала она, — «не оружие куркового типа». «Что?» — спросил Коди. «Кусаку прогнал источник питания», — повторила она, — «фонарик». «Это же просто свет, вот и все». Рик протолкнул в барабан последнюю пулю и защелкнул цилиндр. «Никого им не уделаешь». «Человеков, может быть, нет. Я знаю, что этот источник питания создан для того, чтобы помогать зрительному восприятию человеков, но кусаку он ослепил, может быть, причинил при этом физическую боль. Я видел реакцию». «Да на пуле, на пуле он среагировал», — втолковывал ей Коди. Мало я ему зарядов вогнал в поганую башку, что ли, еще бы он не зачесался. Парнишка не сводил глаз с дверного проема. Там на досках крыльца мерцала лужа слизи. Дефин не отвечала. Какое-то свойство света причиняло кусаки боль и не влияло на человеков. Может быть, тепло, а может быть, спектр. «Какое-то свойство физического микровозмущения материи вдоль светящегося луча. Свет без ведома человеков был куда более мощным оружием, чем непрочная курковая бабахолка. «А что значит творение кусаки?» – спросил Рик у девчушки. Его уличные интонации исчезли. «Кусака это был или нет?» «И да, и нет», – ответила она. Оно было сотворено и управлялось Кусакой, но сам Кусака остается под землей. «Ты хочешь сказать, что Кусака построил эту штуку и сделал ее похожей на миссис Стелленберг?» — спросил Коди. «Да, то, что вы видели — живой механизм. Кусака будет строить то, что потребуется. Потребуется? На кой? Рик щелкнул предохранителем и сунул револьвер за ремень. «Потребуется, чтобы найти меня», — ответил Адифин. «Для строительства Кусака будет использовать то сырье, какое окажется доступным. Кусака прокапывается под улицами, вылезает в жилищах и собирает сырье». «Человеческие тела», — сказал Рик. «Правильно, когда Кусака завладевает необходимым сырьем, то передает сенсорные сигналы по волокнам, которые связывают его с машинами на межзвездном средстве передвижения. Она махнула в сторону видневшейся сквозь дымку пирамиды. Машины выстроены хозяевами кусаки. Они-то и переводят сигналы в физическую реальность. По бессмысленным взглядам ребят... Дефин сообразила, что они ничего не понимают, и еще раз мысленно пробежалась по страницам британской энциклопедии. «Как бейсбольный матч по ТВ», — сказала она. «Изображение в своем источнике разнимается на составляющие, которые снова соединяются в конечном пункте. Только Кусака может выбирать, «Как сочетать сигналы, чтобы создать более сильное и быстрое, чем оригинал существо?» «Ага», — сказал Коди, начиная понимать, — «и более злобное». «Эти создания питаются жизненной силой кусаки», — продолжала Дефин. «В сущности, они и есть кусака, потому что мозг у них один, как сотня телевизоров в сотне разных комнат, все настроенные на один и тот же бейсбольный матч». Физически Кусака остается под землей, но эти создания позволяют его глазам и мозгу находиться одновременно в разных местах. «Ты так и не рассказала, зачем ты ему понадобилась», — подогнал Коди. «Я бежала с планеты тюрьмы», — ответила она, — «вошла в тело охранника и украла шаланду мусорщика. Больше там ничего не строят. Хозяева Кусаки хотели вернуть меня на...» Дефин опять столкнулась с трудностями перевода. «На седьмую цитадель». «Седьмая цитадель» — условное название. Оно не переводится. «За стенами тюрьмы там не выживают». Рот Дефин медленно скривился в язвительной усмешке, и глаза на детском личике показались очень старыми. «Это горная котловина, где держат убийц, больных, грабителей». Пиратов, и даже преступников вроде меня. Коди, вовсе неуверенному, хочет ли он это знать, пришлось спросить, какое же ты совершила преступление? Я пела. Хозяева Кусаки издали указ, что на моей планете это противозаконно. Пела, и все? А что в этом такого плохого? Дело в песне. Теперь в глазах Дефин блестела сталь. «Песня расшевелила силы разрушения. Это была старая, почти забытая песня. Но я знала ее и должна была спеть. Если бы я не спела, все мое племя погибло бы». Ее глаза сузились, а лицо как бы осунулось. На секунду Коди с Риком показалось, что за чертами Стиви Хэммонд можно разглядеть и другое лицо, жесткое, пугающее своей силой. Это было лицо не ребенка, а воина. «Я доберусь домой!» — тихо поклялась она. «Я не спасительница и никогда не хотела ею быть. Но я доберусь домой или умру, пытаясь добраться. Стенам седьмой цитадели не остановить меня. Никогда!» Дефин почувствовала, что мимо медленно скользнул пульсирующий поток холодной энергии и повернулась к пирамиде. Почувствовали его и Коди с Риком, но для них это было всего лишь слабое, прохладное дуновение воздуха. Сердце Дефин затукало быстрее. Она знала, что это и чего оно ищет. Она сказала, «Финал разыграется здесь, в вашем городе. Я и раньше дважды убегала из седьмой цитадели. Дважды за мной посылали кусак и возвращали меня. Мне сохранили жизнь». потому что хотели изучить меня». Дефин горько улыбнулась, горько и яростно. «Какое унижение! Игла! Посмотреть, как движутся твои кишки, химикалии, изуродовать твои сны! Не остается ничего святого, ничего личного. Твоя жизнь измеряется реакциями на боль, замораживание, ожоги. Висевшие вдоль тела руки сжались в кулаки. «Тебя крутят, пока не начнут вырываться крики, и все время, что тебя изучают, ты знаешь, твоей родине вгрызаются в самое сердце». Голос Дефин присёкся, несколько секунд она дрожала и не могла говорить. Потом, покончив с моим миром, они отправятся на поиски новых миров, разорять и уничтожать. «Одним из них может стать земля», — она взглянула на Коди и Рика и опять стала смотреть в темноту на корабль Кусаки. «Здесь этому придет конец с моей смертью или со смертью Кусаки». «Как так одним из них может стать земля?» — спросил Коди. Набрав побольше воздуха, Дефин была вынуждена растолковать человеком то, что считала истиной. Кусака охотится не только за беглыми преступниками. За вознаграждение он отыскивает и планеты. Когда Кусака вернется на седьмую цитадель, то подаст рапорт об обитателях этой планеты, уровне технического развития и оборонных системах. Согласно этому рапорту, Землю можно будет внести в список планет, намеченных для вторжения. Сложность перевода – Дома кулаков, хозяев Кусаки. Не думаю, что они станут тянуть с отправкой первой флотилии. Господи, сказал Коди, чего им от нас надо? У вас есть жизнь, без обинников ответил Дефин. Любая жизнь, кроме собственной, дому кулаков отвратительно, им нестерпимо знать, что где-то без их позволения процветает какая-то форма жизни. Они явятся сюда. заберут узников для исследований, соберут те минералы, какие могут зажечь в них интерес, и либо занесут в экосистему болезнь, либо проведут массовые экзекуции. Вот в чем их наслаждение и цель существования. «Послушать-то к этим деловым чужое веселье, как гвоздь в сапоге!» Рик огляделся, сжимая револьвер. Дым уплотнился, и он больше нигде не видел ни машин, ни людей. «Локет, лучше уведи-ка ее с улицы. Хватит уже сюрпризов». «Верно, но если эта гадская штука может выискивать из-под земли, где я найду безопасное место?» «Что это?» — Дефин махнула рукой, и Коди с Риком увидели сквозь дымку слабое сияние огней общежития. «Крепость Щепов построена крепко, на совесть», — сказал Коди. «Единственное место в округе, которое хоть чего-то стоит». «Кусаки эти огни не понравятся», — сообщила Дефин. «Думаю, это надежная конструкция». «Если на земле вообще существуют надежные конструкции», — подумала она. Рик сказал, «Я возвращаюсь за реку». «Там в церкви отсиживается тьма народу». Он опять поглядел на Дефин. дерзкое лицо за лицом исчезло». и она опять казалась обычной девочкой. «Тебя ищет полковник Роуз с шерифом». «Минут двадцать назад они были в клинике, но я слышал, как они говорили, что идут в дом Крича. Знаешь, где это?» — спросил он Коди. «Ага, дом Хитрюги Крича. Тут почти рядом». Однако он не мог разгуливать с девчонкой по улицам Безоружной. «Как знать, что может выскользнуть из какого-нибудь неосвещенного дома». «Я сперва отведу ее в форт, а потом отслежу Венса. «Лады, аккуратней там, оба». Рик широким шагом направился прочь, но Коди крикнул «Эй, погоди!» и Рик остановился. «Ты был не обязан лезть в эту дыру», — сказал Коди. Наступил один из самых странных моментов в его жизни. Он стоял после захода солнца на территории от щепенцев, отделенный от главаря гремучих какими-нибудь восьмью футами, с инопланетянкой под боком. Коди чувствовал себя странно пассивным, словно во сне. И если бы на крыльце у кошачьей барыни не блестела лужа слизи, а в ботинке не хлюпала из разодранной когтями щиколотки кровь, Он мог бы и не поверить, что все это действительно произошло. Ценю. Благодарность от Щепа, особенно от Коди Локита, была в своем роде еще более диковиной, чем обстоятельства. Рик пожал плечами. «Подумаешь, большое дело!» Ободранные веревкой руки позже объяснят ему, что он был неправ. «А, по-моему, большое!» «Эй, а что это ты говорил про свою сестру?» «Нет», — твердо сказал Рик. Снова вспыхнула искра давней злости. «Выкинь Миранду из головы, ясно?» «Там видно будет сказка про белого бычка», — подумал Коди. «Выкинешь, говнотряс!» Взгляды ребят на несколько секунд скрестились, как у пары бульдогов, отказывающихся уступить хоть дюйм земли. А потом Рик попятился на изрезанную трещинами дорогу, резко развернулся, полный презрения, и ушел в дымку. «Хрен-то слякать!» — спокойно сказал Коди. Потом взглянул на Дефин. «Спорим, там, откуда ты явилась, мотоциклов нет?» «Несомненно», — ответила она, — «тогда сможешь рассказать своим про него, потому как на нем-то и поедешь». Он направился к Хонде, сел и легнул стартер. «Залезай назад и держись крепко!» Дефин, встревоженный тряской и ревом мотоцикла, послушалась, и Коди, вырулив от дома кошачьей барыни, помчался в сторону Тревис-стрит.